Шестое. Итак, мы видим, что если наблюдать животные общества не с точки зрения заинтересованного буржуа, а как простой вдумчивый наблюдатель, приходится признать, что нравственное начало относись к другим так, как ты желал бы, чтобы они отнеслись к тебе при тех же обстоятельствах, встречается везде, где существует общество. И если ближе изучать постепенное развитие животного мира, то замечаешь, как это сделали зоолог Кеслер и экономист Чернышевский, что взаимная поддержка имела для прогрессивного развития животного мира гораздо большее значение, чем все приспособления организмов, которые могли бы явиться в силу борьбы между отдельными особями. Нет никакого сомнения, что та же взаимная поддержка встречается в еще большей мере в человеческих обществах. Уже среди обезьян, представляющих высший тип развития животного мира, мы находим самую широко развитую практику солидарности. Человек же делает еще шаг в том же направлении, и только благодаря этому ему удалось сохранить свою сравнительно слабую породу вопреки природным препятствиям, стоявшим на ее пути, и высоко развить свой разум. Даже среди самых первобытных людей, оставшихся до сих пор на уровне каменного века, мы находим в их маленьких общинах самое высокое развитие взаимности, практикуемой всеми членами общины. Вот почему чувство солидарности, взаимности и привычка к ней никогда не исчезают в человечестве, даже в самые мрачные периоды истории. Даже тогда, когда в силу временных условий, подчиненности, рабства... эксплуатации, это великое начало общественной жизни начинает приходить в упадок, оно все-таки живет в мыслях большинства и в конце концов вызывает протест против худых, эгоистичных учреждений, революцию. Оно и понятно, без этого общество должно было бы погибнуть. Для громаднейшего большинства животных и людей это чувство взаимности остается и должно оставаться вечно живым, как приобретенная привычка, как начало всегда присущее уму, хотя бы даже человек часто изменял ему в своих поступках. В нас говорит эволюция всего животного мира, она очень длинна, она длится уже сотни миллионолетий. Если бы мы даже захотели избавиться от этого чувства, мы не могли бы. Человеку легче было бы привыкнуть ходить на четвереньках, чем избавиться от нравственного чувства, потому что в развитии животного мира нравственное чувство появилось раньше, чем хождение на двух ногах. Наше нравственное чувство – природная способность, совершенно так же, как чувство осязания или обоняния. Что же касается до закона и религии, которые также проповедуют это начало, мы знаем, что они просто-напросто пользуются тем, чтобы прикрывать свой товар, свои предписания на пользу завоевателям, эксплуататорам и священникам. Если бы этого принципа солидарности, справедливость которого все охотно признают, не существовало, они даже никогда не приобрели бы такой власти над умами. Они им пользуются, они прикрываются им, точно так же, как государственная власть водворилась, пользуясь существующим в людях чувством справедливости и выставляя себя защитницей слабых против сильных. Выбрасывая за борт закон, религию, власть, человечество снова вступает в обладание своим нравственным началом и, подвергая его критике, очищает его от подделок. которыми духовенство, судьи и всякие управители отравляли его, и до сих пор отравляют. Но отрицать нравственный принцип, потому что церковь и закон пользовались им для своих целей, было бы так же неблагоразумно, как объявить, что человек никогда больше не будет мыться, станет есть свинину, зараженную трехинами, и отвергнет общинное владение землей. потому что Коран предписывает совершать каждый день омовение, потому что гигиенист Моисей запрещал евреям есть свинину, а шариат, свод мусульманского обычного права, дополнение к Корану, требует, чтобы земля, оставшаяся три года невозделанной, возвращалась общине. Нужно заметить, что принцип, в силу которого следует обращаться с другими так же, как мы желаем, чтобы обращались с нами –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 но тем самым не объявляем ли мы, что мы никого не хотим обманывать, что мы обязываемся говорить правду, всю правду. Мы не хотим, чтобы у нас отнимали продукты нашего труда, но тем самым не объявляем ли мы, что мы будем уважать плоды чужого труда. С какой стати в самом деле стали бы мы требовать, чтобы с нами обращались известным образом, а сами в то же время обращались бы с другими совершенно иначе? Разве мы считаем себя белой костью, как говорят киргизы? И на этом основании можем обращаться с другими, как нам вздумается? Наше простое чувство равенства возмущается при этой мысли. Равенство во взаимных отношениях и вытекающая из него солидарность. Вот самое могучее оружие животного мира в борьбе за существование. Равенство – это справедливость. Объявляя себя анархистами, мы заранее тем самым заявляем, что мы отказываемся обращаться с другими так, как не хотели бы, чтобы другие обращались с нами, что мы не желаем больше терпеть неравенство, которое позволило бы некоторым из нас пользоваться своей силой, своей хитростью или смышленностью в ущерб нам. Равенство во всем – синоним справедливости. Это и есть анархия. Мы отвергаем белую кость, которая считает себя вправе пользоваться простотой других. Нам она не нужна, и мы сумеем уравнять её. Становясь анархистами, мы объявляем войну не только отвлеченной троицы, закону религии и власти. Мы вступаем в борьбу со всем этим грязным потоком обмана, хитрости, эксплуатации, развращения, порока... Со всеми видами неравенства, которые влиты в наши сердца управителями, религией и законом. Мы объявляем войну их способу действовать, их форме мышления. Управляемый, обманываемый, эксплуатируемый, проститутка и так далее. Оскорбляют прежде всего наши чувства равенства. Во имя равенства мы хотим, чтобы не было больше ни проституции, ни эксплуатации, необманываемых, неуправляемых. Нам скажут, может быть, так говорили не раз. Но если вы думаете, что всегда нужно обращаться с другими так, как вы хотите, чтобы с вами обращались, то по какому праву прибегнете вы к силе в каком бы то ни было случае? По какому праву направите вы свои пушки против варваров или цивилизованной нации, вторгающихся на вашу родину? По какому праву убивать не только тирана, но даже простую змею? По какому праву? Но что хотите вы сказать этим туманным словом «право», заимствованному законников? Может быть, вы хотите спросить, буду ли я осознавать, что хорошо поступил, поступивши таким образом? И одобрят ли мой поступок те, кого я уважаю? Это что ли вы спрашиваете? Если так, то ответ будет очень прост. «Да, конечно, да. Потому что мы требуем, чтобы нас убили, нас самих, как ядовитую змею, если мы пойдем вторгаться в чужую страну, в Маньчжурию или к Зулусам, которые нам никогда не делали никакого зла. Мы говорим нашим сыновьям, нашим друзьям, убей меня, если я когда-нибудь пристану к партии завоевателей. Конечно, да». потому что если бы когда-нибудь, изменяя нашим принципам, мы завладели наследством, хотя бы оно упало с неба с целью употребить его на эксплуатацию других, мы хотели бы, чтобы оно было отнято у нас. Конечно, да, потому что действительно искренний человек заранее потребует, чтобы его убили, если он станет ядовитой змеей, чтобы его поразили кинжалом, если бы он когда бы то ни было подумал занять место свергнутого тирана. Из 100 человек, имеющих жену и детей, наверное, найдется девяносто, которые, чувствуя приближение сумасшествия, то есть потерю контроля над поступками, постараются покончить с собою из страха, чтобы в припадке безумия не причинить какого-нибудь зла тем, кого они любят. Всякий раз, когда истинно хороший человек чувствует, что он становится опасен своим близким, он предпочитает смерть. Как-то раз в Иркутске бешеная собачонка укусила местного фотографа и одного ссыльного польского доктора. Фотограф выжег себе рану раскаленным железом. Доктор же ограничился легким прижиганием. Он был молод, красив, полон жизни. Он только что вышел из каторги, куда был сослан русским правительством за свою преданность народному делу. Чувствуя силу своего знания и своего недюжинного ума, он лечил с удивительным успехом. Больные обожали его. Шесть недель спустя он видит, что укушенная рука начинает пухнуть. Он сам был доктор и понимал, что это значит. Начиналась болезнь, кончающаяся бешенством. Он бежит к своему другу, тоже доктору, тоже ссыльному. «Скорее прошу тебя, Стряхнина, ты видишь эту опухоль, ты понимаешь, что это значит? Через час, может быть, раньше начнется бешенство. Я буду стараться укусить тебя, друзей. Не теряй времени, давай Стряхнин, надо умирать». Он чувствовал, что становится ядовитой змеей. Он просил, чтобы его убили. Его друг не решался, он хотел попытать лечение. Вдвоем с одной смелой женщиной они взялись ухаживать за больным. И через час или два доктор с пеной у рта бросился на них, стараясь их укусить. Потом приходил в себя, требовал стряхнина и снова впадал в бешенство. Он умер в ужасных мучениях. Сколько подобных фактов мы могли бы привести... Основываясь на одном собственном жизненном опыте, хороший, честный человек предпочитает сам умереть, чем стать причиной несчастья для других. И вот почему он будет сознавать, что хорошо поступил, и что заслужит одобрение тех, кого он уважает, если он убьет ядовитую змею или тирана. Перовская и ее друзья убили русского царя Александра II, И несмотря на свое прирожденное отвращение к пролитию крови, несмотря на некоторую симпатию к человеку, допустившему освобождение крепостных, человечество признало за революционерами это право. Почему? Не потому, чтобы оно считало это полезным. Громадное большинство сомневается в пользе этого убийства. Но потому, что оно почувствовало. что ни за какие миллионы в мире Перовская и ее друзья не согласились бы сами стать самодержцами и тиранами на царском месте. Даже те, кто не знает всей драмы этого убийства, почувствовали, однако, что оно не было делом юношеского задора, не было дворцовым переворотом, не было свержением власти для захвата ее в свои руки. Руководителем была здесь ненависть к тирании, доходящее до самоотвержения, до презрения смерти. Эти люди действительно имели право отнять у него жизнь. Таков был общий приговор. Точно так же, как о Луизе Мишель говорили во Франции, она имела право войти в булочную и раздавать хлеб народу. Или же они могли устроить грабеж, говорили о террористах, которые сами довольствовались коркой хлеба, когда вели подкоп под кишинёвское казначейство, и, рискуя погибнуть сами, принимали все меры, чтобы не пала как-нибудь ответственность на часового. Право прибегать к силе человечества признаёт за теми, кто завоевал это право. Для того, чтобы акт насилия произвел глубокое впечатление на умы, нужно всегда завоевать это право ценой своего прошлого. Иначе всякий акт насилия, окажется ли он полезным или нет, останется простым насилием, не имеющим влияния на прогресс человеческой мысли. Человечество увидит в нем простую перестановку сил, смещение одного эксплуататора или одного управителя для замены его другим. Седьмое. До сих пор мы все время говорили о сознательных поступках человека. о тех поступках, в которых мы отдаем себе отчет. Но рядом с сознательной жизнью в нас идет жизнь бессознательная, несравненно обширнее первой и на которую прежде мало обращали внимания. Достаточно, однако, присмотреться к тому, как мы одеваемся утром, стараясь застегнуть пуговицу, которая, мы знаем, оборвалась накануне, или же как мы протягиваем руку к какой-нибудь вещи, которую мы сами перед тем переставили. Достаточно присмотреться к таким мелочам, чтобы понять, какую роль бессознательная жизнь играет в нашем существовании. Громаднейшая доля наших отношений к другим людям определяется нашей бессознательной жизнью. Манера говорить, улыбаться, хмурить брови, горячиться в спорах или сохранять спокойствие. Все это, раз оно усвоено, мы продолжаем делать, не отдавая себе отчеты, в силу привычки. либо унаследованные от наших предков, людей и животных. Вспомните только, как похожи друг на друга выражение человека и животного, когда они сердятся, либо приобретенный, иногда сознательно, иногда нет. Таким образом, наше обращение с другими переходит у нас в привычку. И человек, который приобретает больше нравственных привычек, будет, конечно, стоять выше того христианина, который говорит себе Что дьявол вечно толкает его на зло и что он избавляется от искушения, только вспоминая о муках и радостях райской жизни. Поступать с другими так же, как он хотел бы, чтобы поступали с ним, переходит в привычку у человека и у всех общительных животных. Обыкновенно человек даже не спрашивает себя, как поступить в данном случае. Не вдаваясь в долгие размышления, он поступает хорошо или худо. Только в исключительных случаях, в каком-нибудь сложном деле или же когда им овладевает жгучая страсть, идущая наперекор установившейся жизни, он колеблется. И тогда отдельные части его мозга вступают в борьбу. Мозг – очень сложный орган, отдельные части которого работают до известной степени самостоятельно. Тогда человек ставит себя в своем воображении на место другого человека. Он себя спрашивает, приятно ли ему было бы, если бы с ним поступили так-то, и чем лучше он отождествит себя с тем, которого достоинства или интереса он едва не нарушил, тем нравственнее будет его решение. Или же в дело вступится приятель и скажет, поставь себя на его место, разве ты позволил бы, чтобы с тобою обращались так, как ты сейчас поступил? И этого бывает достаточно. Призыв к принципу равенства делается таким образом только в минуту колебания, и в 99 случаях из 100 мы поступаем нравственно в силу простой привычки. Как видно, во всем, что мы до сих пор сказали, мы ничего не старались предписывать. Мы только излагали то, что происходит в мире животных и среди людей. В былые времена церковь стращала людей, чтобы заставить их быть нравственными, Известно, с каким успехом. Угрожая, она развращала людей. Судья грозил пыткой, кнутом, виселицей. Все во имя тех самых принципов общественности, которые он подтасовывал себе на пользу. И развращал общество. И по сию пору всевозможные сторонники власти приходят в ужас. При одной мысли, что вместе с духовенством исчезнут вдруг с лица земли и судьи. Но мы ничуть не боимся отказаться от судьи и его наказаний. Вместе с французским философом Гюйо мы даже отказываемся от всякого утверждения свыше для нравственности и от признания за нею обязательности. Нам не страшно сказать «делай что хочешь, делай как хочешь», потому что мы уверены, что громадная масса людей, по мере того, как они будут развиваться и освобождаться от старых пут, будет поступать так, как лучше будет для общества. Все равно, как мы заранее уверены, что ребенок будет ходить на двух ногах, а не на четвереньках, потому что он принадлежит к породе, называемой человеком. Все, что мы можем сделать, это дать совет. Но и тут мы прибавляем. Этот совет будет иметь для тебя цену только тогда, когда ты сам из опыта и наблюдения убедишься, что он верен. Когда мы видим, что молодой человек горбится и тем сжимает себе грудь и легкие, мы ему советуем смело поднять голову и держать грудь широко открытой. Мы ему советуем вдыхать воздух полными легкими, упражнять их, потому что в этом лучшая гарантия против чехотки. Но в то же время мы не забываем учить его физиологии, чтобы он знал отправление легких и сам мог бы понять, как ему лучше держаться. Это все, что мы можем сделать и в области нравственности. Мы только можем дать совет, не забывая, впрочем, прибавить «следуй ему, если ты одобришь его». Но, предоставляя каждому поступать, как он найдет лучшим, И отрицая право общества наказывать кого бы то ни было за противообщественные поступки, мы не отказываемся от нашей способности любить то, что мы находим хорошим, и выражать эту любовь, и ненавидеть то, что мы находим дурным, и выражать эту ненависть. Любовь и ненависть – это мы удерживаем, и так как этого совершенно достаточно животным обществом для того, чтобы сохранять и развивать – своей среде нравственные чувства, то тем более этого достаточно для человеческого рода. Мы требуем только одного – устранить все то, что в теперешнем обществе мешает свободному развитию этих двух чувств. Устранить государство, церковь, эксплуатацию, судью, священника, правительство, эксплуататора – Теперь, когда мы узнаем, что лондонский убийца Джак Риппер в несколько недель зарезал 10 женщин из самого бедного и жалкого класса, нравственно не уступающих многим добродетельным буржуазкам, нами прежде всего овладевает чувство злобы. Если бы мы его встретили в тот день, когда он зарезал несчастную женщину... надеявшуюся получить от него четвертак, чтобы заплатить за свою квартиру, из которой ее выгоняли, мы бы всадили ему пулю в голову, не подумав даже о том, что пуля была бы более на своем месте в голове домохозяина этой квартиры-берлоги. Но когда мы вспоминаем обо всех безобразиях, которые довели Джака до этих убийств, когда мы вспоминаем о тьме, в которой он бродил преследуемой образами, навеянными на него грязными книгами или мыслями, почерпнутыми из нелепых сочинений, когда мы вспомним все это, наше чувство двоится. И в тот день, когда мы узнаем, что Джак находится в руках судьи, который сам умертвил больше мужчин, женщин и детей, чем все Джаки, когда мы узнаем, что он находится в руках у этих спокойных помешанных, которые не задумываются послать невинного на каторгу, Чтобы показать буржуа, что они охраняют их, тогда вся наша злоба против Джака исчезает. Она переносится на других, на общество подлое и лицемерное, на его официальных представителей. Все безобразия всех Джаков исчезают перед этой вековой цепью безобразий, совершаемых во имя закона. Его, это общество, мы действительно ненавидим». Теперь наше чувство постоянно двоится. Мы чувствуем, что все мы более или менее, вольно или невольно являемся сообщниками этого общества. Мы не смеем ненавидеть. Осмеливаемся ли мы даже любить? В обществе, основанном на эксплуатации и подчинении, натура человеческая мельчает. Но по мере исчезновения, рабства и подчинения мы постепенно станем тем, чем мы должны быть. Мы почувствуем в себе силу любить и ненавидеть даже в таких запутанных случаях, как только что приведенный. В нашей повседневной жизни мы теперь уже даем некоторую свободу выражению наших чувств симпатии или антипатии. Мы беспрестанно это делаем. Все мы любим нравственную мощь и презираем нравственную слабость, трусость. Беспрестанно наши слова, наши взгляды, наши улыбки выражают, что мы радуемся при виде поступков, полезных для человеческого рода, тех поступков, которые мы называем хорошими. И беспрестанно мы выражаем отвращение, внушаемое нам трусостью, обманом, мелочными интригами. недостатком нравственного мужества. Мы не можем скрыть нашего отвращения даже тогда, когда под влиянием привитых нам воспитанием хороших манер, то есть лицемерия, мы стараемся замаскировать свои чувства лживыми приемами, которые исчезнут, с установлением между нами отношений, основанных на равенстве. Одного этого уже достаточно, чтобы удерживать на известной высоте понятие о добре и зле, и внушать это понятие друг другу. Но тем более будет этого достаточно тогда, когда общество освободится от судей и попов, и вследствие этого нравственные принципы, потеряв характер обязательности, будут рассматриваться как простые, естественные отношения равных с равными. Тем временем, по мере установления этих обыденных отношений, в обществе вырабатывается новое, более возвышенное представление о нравственности. Его мы и разберем теперь.